Глава 10. Пен поднялась по лестнице и прошла по коридору в комнату Мелани. Она тихо постучала в дверь. «Кто там?» «Я». Она вошла, закрыв за собой. Мелани лежала на кровати. Одеяло было натянуто чуть выше груди, оставляя при этом обнаженными плечи. «Хотела убедиться, что ты спишь. Боди поехал за пиццей. Пора бы ему уже вернуться, но...» «Куда именно он поехал?» «Ла Барбера». Уехал больше часа назад. Надеюсь, он не заблудился. — Он поехал один? — Пэн кивнула. — Я предложила показать ему дорогу, но он посоветовал мне остаться с тобой, Джойс. — Джойс, — прошептала Мелани. — Постарайся быть к ней добрее, ладно? — Хорошо. Как думаешь, что здесь сделал Харрисон? — Мне кажется, мы не должны торопиться с выводами. Тебе случайно не довелось увидеть спальню? — Нет. — Ну, а я видела. Кровать кто-то использовал. Это ничего не доказывает. Если бы у нее было что скрывать, думаешь, она не убрала бы после себя? То же самое сказал мне Боди. Отбросив одеяло в сторону, Мелани сползла с кровати. С демонстративным равнодушием она прошла угол комнаты, где на полу лежал ее открытый чемодан. На ее коже не было видно никаких признаков загара. Очевидно, она избегала солнца. На спине, ягодицах и икрах остался красноватый оттенок от лежания на кровати. Это заставило Пэн вспомнить слайды Коронера. Посмертная синюшность. «Папа, что если он...» «Из больницы бы уже сообщили». «Ты всегда была приятельницей этой суки», — сказала Мелани, сидя на корточках возле чемодана. «Она нормальная». Мелани нашла трусики. Поднявшись, шагнула в них и повернулась лицом к Пэн. Она походила на причудливую незнакомку с тусклой кожей, темными волосами, черным колье и черными кружевными трусиками. Харрисон действительно становится популярным, сказала она. Перестань. Похоже, у вас Джойс много общего ради всего святого Мел». Мелла не тихо рассмеялась. Покачав головой, она отвернулась и склонилась над чемоданом. Покраснение на спине слегка поблекло. «Думаю, в больницу нужно одеть что-то достойное», — сказала она. «Если по пути мы не заедем ко мне, то мне придется оставаться в том, в чем я сейчас». «Боди считает, что мы должны были остаться с тобой». «Приглашение все еще в силе», — ответила Пен. «Хочешь, чтобы мы приехали к тебе?» Мелани вытащила вычурную белую блоску из чемодана и положила на него сверху. «Вам, наверное, будет более комфортно здесь», — признала Пен. Кроме того, ты уже сказала, Джойс, что остаешься у нее. Можно все отменить? Нет, это некрасиво. Боди считает, что ты добоишься оставаться одна. Прелестно. Так ты боишься? Она пожала плечами, но Мела не повернулась спиной. Может немного? Ничего, я справлюсь. Мела не вытащила черную юбку. Мы ведь не на похороны собрались, сказала Пенна. Сегодня нет. Ты правда собираешься это одеть? «Боди нравится, когда я в черном. О, это совсем другое дело. Тогда одобряешь?» «Одобряю». Покачав головой, Боди закатил глаза. «Что случилось? Случилась катастрофа. Боже, сохрани меня от улиц Лос-Анджелеса. Все началось с того момента, когда мне не удалось перестроиться в правый ряд для поворота на уилшир сан Сенте. Из-за этого пришлось объезжать. Когда я, наконец, добрался до ресторана, у них не оказалось нашей пиццы». Видимо, они не поняли заказ по телефону или потеряли его, так что пришлось повторить его и подождать, пока все приготовят. Бодя глубоко вздохнул. Так или иначе, я вернулся. Старее, но мудрее. Пока они ели пиццу, то пришли к выводу, что она действительно стоила всех тех проблем. К шести часам трапеза была закончена. Оставалось еще полтора часа перед отъездом в больницу. Джойс поднялась наверх, чтобы принять ванну и переодеться. Пэн сидела в кресле в гостиной. Мелани и Боди расположились на диване. Мэл положила руку своему парню на бедро. Они болтали, но в разговорах не было и намека на упоминание о Джойс, Харрисоне или отце, будь то это являлось для них табу. С течением времени беспокойство Пен росло. Ей стало трудно сидеть на месте, она почувствовала тесноту в груди, которая затрудняла дыхание. Наконец она выбралась из кресла и легла на пол, подняв колени. Так, похоже, стало лучше. «Ты в порядке?» — спросил Боди. «Просто нервы», — ответила Пен. «Может, выпьешь валиум или еще что-то?» — предложила Мелани. Примечание редактора. Валиум — широко используемое, успокаивающее и противотревожное лекарство. «Думаю, не стоит», — она потерла лицо. «Я бы выпила чего-нибудь покрепче. Этого на сегодня хватит. Я выпила всего-то несколько бокалов вина». Пен думает, что не может быть писателем, не опьянев. «Я не пьяна, хотя сегодня предпочла бы напиться. Так что тебя останавливает? Не хочу шататься в таком виде по больнице». В гостиную вошла Джойс. На ней был белый пуловер, по всей видимости, из кашемира, серый пиджак с соответствующей плесированной юбкой, чулки и высокий каблук. Джойс имела не в юбках. «На мне белые джинсы». «Отлично», — подумала Пен. «После ужина нужно попросить Боди заскочить домой, чтобы она могла надеть платье». «Хотя кого это волнует?» — спросила она себя. «Что мне, для медсестер наряжаться? Папа даже не заметит. А если заметит?» Она представила, что он не спит, сидя в постели, самостоятельно дышит, а трубки и провода отключены. Не тешит себя пустыми надеждами. Они бы позвонили. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Джойс, глядя на нее сверху вниз. «Я в порядке. Слишком много вина», — заметила Мелани. «Недостаточно». Пен приподнялась. «Пора ехать». «Уже скоро», — сказала Джойс. «Мне бы хотелось самой сесть за руль». Она обратилась к Боди. «Хорошо». Когда Джойс припарковала свой Линкольн-Континенталь на обочине бульвара Пико, они вышли из машины. Пен, понимая, что здесь нельзя переходить дорогу, вспомнила автомобиль, который пролетел мимо нее этим утром. «Порше. Спортивное авто». Спортивный автомобиль сбил папу. «Тот же самый, который чуть не сбил меня», «Бред», — сказала она себе, — «просто совпадение. Постарайся не зацикливаться на этом». Ночной воздух проникал под блоску. Дрожа, она сложила руки на груди и стиснула зубы. Мелани, сгорбившись, в напряженной походкой шла впереди, прижавшись к Боди, обнимавшему ее за талию. Наверное, это помогало. В вестибюле больницы их ожидало приятное тепло. Они вошли в лифт. Боди нажал кнопку. В кабине звучала оркестровая версия «Мост через беспокойную воду». Пен подумала, что музыка подобрана для иронии. Когда они вышли, Джойс прошла в комнату медсестер. Одна из них провела их по коридору и открыла дверь в палату отца. Тот вовсе не бодрствовал, сидя на кровати, и дышал отнюдь не самостоятельно. Выглядел он так же, как и прежде, казался мертвым. Глаза Пен метнулись к ЭКГ-монитору. Линия на экране скакала вниз-вверх с каждым ударом сердца. Каждый скачок линии сопровождался звуковым сигналом. Джойс подошла к кровати и сжала его руку. Частота сердечных сокращений не менялась. «Он даже не знает, что мы здесь», — подумала Пен. «Это Джойс. Ты слышишь меня? Ты меня понимаешь?» Джойс как будто ждала ответа. «Твои дочери тоже здесь. Мелани приехала из Финикса, чтобы быть с тобой рядом. Мы все верим в тебя, Уит. «Ты выздоровеешь, все будет отлично!» Она помолчала некоторое время, потом посмотрела на остальных. «Можно я останусь с ним наедине на несколько минут?» Они вышли в коридор, и Пен закрыла дверь. «Почему она нас попросила?» – прошептала Мелани. «Она его жена», – ответила Пен, – «и хочет немного уединения с мужем. Но он в коме. Немного уединения с девчонкой вроде Джойс вполне может вытащить его из комы», – заявил Боди. Мелани впилась в него взглядом. «Извините», — пробормотала она, — «за мой длинный язык». «Не беспокойся об этом», — сказала Пен скорее сестре, чем Боди. «Интересно, что она там делает?» «Наверное, разговаривает с ним», — предположила Пен, «о вещах, которые нас не касаются». «А может, она говорит ему продолжать в том же духе и умереть?» Мелани, настолько аккуратная и старомодная, в колье, в белой блузке и черной юбке, проговорила немыслимое и уставилась на пен, будь то та была идиоткой, не понимающей очевидных вещей. «Боже мой, Мел!» — пробормотала она. «Если папа умрет, она получит Харриса на страховку и наследство. Ты с ума сошла? Она может отключить что-нибудь». «Мы бы услышали сигнал», — прошептал Боди. Он нахмурился и покачал головой. «Думаю, устройство подключено к комнате медсестер. Если бы что-то подобное произошло...» «Она не сделала бы этого», — отрезала Пен. «Не сделала бы? Господи, Мелани!» Мелани распахнула дверь. Глядя через плечо сестры, Пен увидела Джойс с удивлением повернувшую голову. Она склонилась над кроватью, поправляя одеяло на плечах отца. Прижав руку к груди, она нервно улыбнулась. «Вы напугали меня». «Извини», — сказала Пен. «Все в порядке?» «Все хорошо. Я как раз собиралась вас позвать». Они вошли в палату. «Он как-нибудь реагировал?» «Боюсь, что нет». Пен двинулась вслед за Мелани, ближе к кровати, и натолкнулась на нее, когда та вдруг остановилась. Мелани застонала. Джойс выглядела сначала озадаченной, а затем встревоженной. Мелани выгнула спину и внезапно затряслась. Она прижала кулаки к вискам. «Что она делает?» — испугалась Джойс. «Боже мой!» Рассудок Пен, казалось, оцепенел в момент, когда она находилась позади трясущейся и стонущей сестры. «Не волнуйтесь», — сказал Боди, хотя сам выглядел взволнованным. «Это как в прошлый раз». Мелани повалилась на Пен. Боди, стоявший позади, удержал их от падения. Пен на и обхватила руками грудь Мелани. Все тело девушки подскочило со спазматической дрожью. Пен отвернулась, чтобы избежать удара дергающейся головы. «Ты держишь ее, выдохнул Боди. «Да». «Держишь? Не дай ей упасть». «Я могу помочь?» — спросила Джойс. «Нет, это пройдет. «Что с ней случилось?» Мелани откинула голову назад, ударив Пен в челюсть. Боль была ужасной. Она зажмурилась, но сестру не отпустила. «Ты в порядке?» — спросил Боди. Пен расслышала его сквозь звон в ухе. «Опусти ее, Попробуй ее опустить». Она почувствовала руки Боди, сжимающие ее грудную клетку по бокам, чтобы прижать, когда она будет опускаться на корточки. Напряжение уменьшилось, когда зад Мелани коснулся пола. Неожиданно ее тело обмякло. Голова наклонилась вперед. Она глубоко вздохнула. — Ты в порядке? — спросила Пен. Голова чуть покачнулась. Боди убрал руки от Пен. Он шагнул вперед и опустился на колени перед Мелани. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он тихим голосом. — Думаю, нормально. — Еще одно видение? — Кажется, да. Он помог ей подняться. Вставая, Пен потерла пострадавшую челюсть. Она широко открыла рот, и это откликнулось болью в ухе. — Что это было? — спросил Боди. — Не знаю. Он погладил щеки Мелани. — Не могу вспомнить, но это было ужасно. Только что именно я не помню. «Как когда просыпаешься от кошмара и не можешь вспомнить, о чём он?» «Сейчас все в порядке?» — спросила Джойс. Пен удивилась, что вопрос адресовался не Мелани, словно ей требовалось более авторитетное мнение. Кивнув, Боди обнял Мелани. Она прижалась к нему, уткнувшись лицом в его шею. Одной рукой Боди неподвижно держал ее за середину спины, другой ее нежно похлопал. Пен смотрела на них, двигая челюсти с стороны в сторону. Затем заметила отца, не обращавшего на все это внимания, и подошла к нему. «Мне очень жаль, что я выкинула такое представление», — сказала Мелани, когда они вернулись в машину. «Ты уверена, что все в порядке?» — спросила Джойс. «Да». «С тобой это часто случается?» «Нет, очень редко». Это испугало меня до чертиков. «Мне жаль». «Главное, что ты в порядке», — Джойс отъехала от тротуара. Она посмотрела на Пен. «Куда едем? Хочешь вернуться с нами или...» «Мы неподалеку от моего дома. Для тебя всегда открыты двери, если ты решишь переночевать у нас». «Почему бы тебе не вернуться с нами?» — предложил Боди с заднего сиденья. «Пен получила несколько непристойных звонков вчера вечером», — пояснила Мелани. «Она сильно напугана». «Я не напугана», — настаивала Пен, желая, чтобы Мелани прекратила говорить об этом. «Это было личным. Джойс не нужно об этом знать». «Они заставили меня немного понервничать», — сказала она. «Но теперь я в порядке». «Правда ли это?» — подумала она. У нее не было никакого желания оставаться одной дома. Впрочем, это также имело свои плюсы. Долгая горячая ванна, сон в своей постели. «Как смотришь на то, чтобы я оттрахал тебя так, что у тебя крышу снесет?» Она почувствовала горячий прилив страха. «Оставаться в другом месте», — подумала она. «Это не выход. Может, это даже хуже». «Можешь подбросить меня до дома?» — сказала она. «Ты уверена? Это был всего лишь голос в трубке. Меня не запугать такой ерундой, как это». «Непристойные телефонные звонки», — сказала Мелани. «Каждый получал их. Я тоже несколько раз». «И я», — сказала Джойс. «Как ты отреагировала?» — спросила Мел. «Просто повесила трубку, но, признаю, понервничала какое-то время». «Они ограничиваются только звонками», — продолжала Мелани. «Думаю, они получают наслаждение от разговоров по телефону, потому что боятся женщин. Телефон гарантирует безопасность и анонимность. Обычно они никогда не посещают своих жертв». «Я бы не стал говорить никогда», — сказал Буди. Пару месяцев назад в новостях была история о женщине, которая получала звонки вроде этих. Так вот, ее убили и изнасиловали на следующий день после того, как она сменила номер. Видимо, смена номера заставила того парня почувствовать себя отвергнутым. «Ну, спасибо, Боди», — сказала Пен. «Это именно то, что я хотела сейчас услышать». «Думаю, ты была права в своих опасениях. Мне совсем не нравится голос того парня». «Все они одинаковые», — заключила Мелани. «Звонки были записаны на автоответчик», — пояснила Пен Джойс. «Уит не разрешает мне завести автоответчик». «Я знаю его мнение на этот счет», — согласилась Пен. «Папа любит автоответчики примерно так же, как автопарковщиков». Джойс покинула Пико и свернула на боковую улицу в направлении квартиры Пен. «Точно не хочешь остаться с нами?» Ее голос звучал так, будто она искренне желала, чтобы Пен присоединилась к ним на ночь. Возможно, чтобы присматривать за Мелани в случае очередного видения. «Точно», — сказала она, все будет хорошо. Хотя, может, я приеду к вам утром». «Приезжай», — уговаривала Джойс. «Приезжай пораньше, и мы вместе хорошенько позавтракаем по рукам». Джойс остановила Линкольн напротив жилого здания. Пен открыла дверь. На мгновение она была готова пойти на попятную. «Увидимся утром», — сказала Мелани. «Пока, увидимся». Она начала выходить. «Я пойду с тобой», — сказал Боди. «Проверю квартиру». Она ощутила прилив облегчения. «Спасибо, я совсем не против». «Я тоже пойду», — сказала Мелани. Выйдя, Мелани оказалась между Пен и Боди, которого взяла за руку. Они подошли к железным воротам, Боди их распахнул. Пен прошла первой. Она слышала их шаги за собой, когда пересекала двор по направлению к лестнице. Звуки вечеринки и музыки, громкие голоса и смех исходили из какой-то квартиры на втором этаже. Хотя освещение бассейна было выключено, она заметила парочку в дальнем его конце. Пен не смогла узнать, кто это был, но вряд ли бы узнала их даже при свете. Большинство жильцов не были ей знакомы и это вполне ее устраивало. Мелани и Боди последовали за ней наверх по лестнице и вдоль балкона до двери. Пока она искала ключи, они догнали ее. — Оживленно здесь, — сказала Мелани. — Субботний вечер. — Этот парень Мэнни, он все еще живет здесь? — спросила Мелани. — О, да. Пен вставила ключ в замок, повернула его и открыла дверь. Пройдя внутрь, она щелкнула выключателем. Включилась лампа рядом с диваном. На ковре у ее ног лежал белый прямоугольный конверт вроде тех, что используют для поздравительных открыток. Она нагнулась. На нем не было ни почтовой марки, ни адреса. Было написано лишь П. Конвей большими кривыми буквами. Подняв конверт, она поняла, что он пуст. Кто-то, наверное, подсунул его мне под дверь, пробормотала она. Не нравится мне это, сказал Боди. Она перевернула конверт и почувствовала слабость в ногах, когда прочла написанное там сообщение. — Я пришел, а тебя не было. Скверно. В следующий раз приду, когда ты будешь дома. До скорой встречи.